И в мирные, а бывает, что и в военное время спокойно обменивают на выкуп, и стоимость герцогского сына может достигать ста тысяч золотых марок, даже не серебряных. Ну, протянул великий магистр, вы же знаете, он у короля. Но у меня-то его забрал не король, вот в чем фокус. Не король, не его гвардия, а именно вы, Синий Орден. И вы несете за это полную ответственность. Да, вы его отдали. И вы считаете, что главным словом тот будет «отдал», а для меня местоимение «вы». Вы, синие маги, отдали мою собственность, но вы же забрали ее у меня. Так что отвечаете передо мной, тоже вы». Тарольд понял, что попал в ловушку. Мы оба понимали, что он не мог вынуть из широких штанин Альшерио и отдать мне. Выстою в счет за его кормежку и охрану. Но и свалить вину на короля он тоже не мог, потому что я, как человек, не находящийся в подданстве короля, выскажу претензии против него, а это значит, что синие маги подставят монарха. «Больше вам скажу, мы можем устроить по этому поводу судебное разбирательство», — усилил нажим я, «а учитывая ваш и мой высокий статус в нем, в этом разбирательстве будет принимать участие ваш дорогой друг, великий магистр тайсао Тарольд закряхтел. «Все, в том числе и я, прекрасно знали, что личный маг короля Назира и глава гильдии Синих Магов были в мощных многолетних контрах. В силу чего Тай непременно использует эту ситуацию, чтобы нагадить Тарольду». «Это недоразумение, герцог», — сменил он тактику. «Орден готов возместить вам стоимость вашего этого альшерио. Но учтите, близится война, и щедрыми мы быть не сможем». «У меня, знаете ли, тоже близится война, так что выбор у вас не небогатый. Что насчет 100 тысяч золотых марок?» «Давайте будем реалистами», — с металлом в голосе ответил магистр. Вежливость вежливостью, но он был главной крупной организации и названная мной сумма была годовым ВВП нескольких богатых торговых республик вместе взятых то есть это как если бы я назначил ему выкуп в миллиард долларов, а он представлял интересы не корпорации Apple, а скорее администрации Таганрогского порта, не склонной к широким жестам. И тем не менее, такие прецеденты и расценки были, и мы оба об этом знали. Я выдержал паузу, глядя ему прямо в глаза через магическое стекло. «Назовите ваши условия, Тарольд, мы же с вами почти что друзья, найдем общий язык». Он поиграл с и затем ответил. «30 тысяч с отсрочкой в 10 лет. Первые три тысячи в течение полугода. Составим график». Я усмехнулся. «Неплохо. Старый чёрт полагает, что моя карьера генерала будет недолгой, и он сможет мне не платить. Мёртвым же деньги не нужны, а уж он-то поможет мне стать таковым, когда моя армия будет разбита в пух и прах. Никакой отсрочки. Деньги нужны мне для подготовки к войне». «У вас есть бюджетное финансирование», — осторожно возразил магистр. «Ерунда. Кориан почти не дал денег, я добавляю свои. Тридцать тысяч — это хорошее начало разговора. Но денег нет, верно? Что насчет артефактов?» «А как бы вы смогли воспользоваться артефактами?» — скептически усмехнулся старый маг. «Лично у вас специфическая магия, колдунов на службе у вас нет. Или я чего-то не знаю?» «Есть артефакты, для которых стартовый уровень не обязателен. Я продолжил развивать наступление на изначально избранную цель в переговорах, действие в общении с ним, как на поле боя, где ситуация меняется каждую минуту». «Например?» — осторожно спросил Таральд. «Плащи новичка, но тысячи золотых за штуку. И того 3000 золотом сразу, плюс двадцать семь плащей. Тоже сразу». «Плащи, это байка из мира магии, Герцог, вас ввели в заблуждение!» пренебрежительно заворчал он, словно пытался разъяснить какой-то очевидный для специалиста факт. «Нет, Тарольд, давайте не будем. Вы просто вспомните один из моих статусов, божественный герой, и мы избавимся от этого ненужного спора». Я замолчал. Все мои карты были на столе. Тарольд смотрел на меня, и в его глазах появилась задумчивость, подсвеченная пламенной злостью. Он был магистром, одним из самых могущественных людей в королевстве, а я безродным выскочкой. И сейчас я выворачивал ему руки, используя знания, которых у меня не должно было быть, и официальные законы королевства, на которые он, как правило, плевал с высоты своей колдовской башни. Он был в патовой ситуации. Начать со мной официальное разбирательство, получить огласку и опорочить орден. А уж маги за свой авторитет держались крепко. К тому же он его наверняка проиграет. Денег, чтобы отсыпать мне золотом, у него нет. Или они нужны ему для других целей. Но ну и запрошенные мной артефакты не так просты. Давайте, герцог Рос, предположим, что плащи существуют. На кой они вам? Мне нужно знать. Я один из шести высших хранителей магического баланса Майена. Само собой, имя я инициирую простых смертных в магов. Мне нужны солдаты для войны. А маг это... С моей точки зрения, просто усиленный солдат. Вы очень вульгаризируете природу мага. К тому же просто инициация ничего вам не даст. Вы получите просто 27 дурачков с проснувшимся навыком. А это прямая угроза магическим порядкам майна Понимаете, куда я клоню? Мои маги будут под моим колпаком, Тарольд. Это не ваша проблема. Вы же загнали меня на проклятые болота. Вот тут я и сижу. И их навыки и знания тоже не ваша проблема. «Это не так просто. Моя проблема, ваша проблема. Юноши, маги несут ответственность за знание и дар. Впрочем, знаний у вас нет, и тем не менее. Да вы с такой численностью даже слабых магов можете учредить собственную магическую гильдию, а мне конкуренция в моей сфере совершенно не нужна, как и другим гильдиям королевства». «Давайте обговорим особенности использования плащей. То есть вы передаете мне их не в собственность, без права продать на черном рынке и так далее. Какие условия, магистр?» Я шел ему навстречу, потому что видел, что его позиция закачалась, стала ближе к нужной мне. «Хорошо», — выплюнул он. «И в этом слове было больше яда, чем в укусе скорпиона». «Допустим, вы их получите. 30 штук. Никакого золота. Крутитесь дальше сами. Просто плащи». Но взамен вы обязуетесь истратить их на своих подручных до единого в течение трех месяцев, не продавать на сторону и даже сам факт их существования держать в тайне. Полученные в итоге маги, которых вы нарожаете, с помощью этих артефактов покинут пределы Королевства Майн с началом войны и никогда не вернутся назад, иначе каждый из них будет вне закона и подлежать уничтожению силами любой из шести магических гильдий Королевства». Это была его попытка удержать ситуацию под контролем, и она меня полностью устраивала. «Согласен», — без колебаний сказал я. «Сделка! Моя миссия и так лежит за пределами этого королевства». «Я составляю магический контракт, и прямо сегодня вечером я лично доставлю их на ваши болота», — прошипел Таройд. «И я надеюсь, Голицын, что мы с вами больше никогда не увидимся». Изображение в зеркале погасло. «Я победил». Я получил то, что хотел, и довольно много. Да, каждый из нас обманывал другого. Магистр знал, что шанс без особой подготовки инициировать кого-то в мага примерно 50 на 50. То есть у меня будут не 30 магов, а 15 из самых нестабильных, без теоретической подготовки. Я утаил от него существование Фамира и древних трактатов. Он тоже наверняка многое от меня утаил. Это нечестная сделка, но я начал получать отдачу от утерянного пленника Альшерио. Другое дело, что я только что обидел старину Тарольда, начав выкатывать претензии, а не нижайше просить или покупать. Так что я не только заключил сделку, но еще и развязал тихую подковерную войну. И магистр Тарольд будет точить на меня зуб. Большой и полный яда зуб. Глава 25. Сопровождение. Вечер опустился на наш лагерь быстро, словно кто-то накрыл болото темным одеялом. Воздух стал холодным и влажным, а туман, поднимавшийся от воды, делал руины похожими на скелеты доисторических чудовищ. Мои солдаты сидели у костров, и их тихие разговоры и негромкий смех были единственным, что нарушало зловещую тишину. Маги появились из тумана беззвучно, как призраки, три фигуры в темно-синих мантиях. Впереди, с лицом застывшим в маске надменной злости, шел сам магистр Тарольд. По бокам от него, чуть позади, следовали два боевых мага. Их лица были скрыты глубокими капюшонами, но я чувствовал их силу, острую и напряженную, как у бочки с гексогеном. Муранг и Хрэгон мгновенно оказались рядом со мной с топорами наперевес, а из тени штабного барака на секунду бесшумно проявился файн сжимающий в руках свой лук. «Мы тут чужаков не любим!» «Спокойно», — сдержанно сказал я своей команде. «Это гости». Таральд остановился в десяти шагах от меня. Его глаза тщательно обшаривали лагерь, и в них читалось неприкрытое презрение к нашему примитивному убранству, к моим людям, ко мне. Герцог рос, холодно бросил он, и его голос был лишён всяких эмоций. «Вот контракт. Если все наши соглашения действительны и будут подтверждены, то я отдам требуемое». Он протянул мне контракт. Точнее сказать, контракт повис в воздухе перед моим лицом, а его буквы светились на защищенном магии пергаменте. Маги любят фокусы и показуху. Я прочел. Но в целом все верно. Я принимаю оплату в качестве компенсации за более недоступного в результате магических мероприятий пленника Альшерио, которого считаю своим законным трофеем. Ни слова, ни намека, что маги признают свою вину. И перечислены ограничения использования магического артефакта номер 62 в количестве 30 штук. В воздухе передо мной появилась магическое перо, и как только я подписал пером контракт, тот раздвоился. Один из экземпляров сам себя засунул мне в карман в свернутом виде, и мне это не понравилось. Хотя бы просто потому, что штука, которая умеет влетать в карман, умеет также и вылетать оттуда, без моей воли». Один из боевых магов шагнул вперед, неся в руках обитый бархатом ларец, и приоткрыл его. Внутри на мягкой подкладке лежали 30 предметов, похожих на большие гладкие яйца, из камня красно-пунцового цвета. Они слабо светились изнутри, и от них исходила едва уловимая аура силы. Плащи новичка физически не выглядели как плащ, вероятно, их название не более чем метафора. Вот он, мой путь к созданию моей собственной магической роты. Пусть формально это и взвод, но помощь я не должен роте уступать. «Я выполнил свою часть сделки», — продолжил Тарольд. «Теперь ваша очередь. Принесите клятву». Я шагнул вперед, глядя ему прямо в глаза. «Я, сэр Ростислав Голицын, герцог Кмабирийский, клянусь своим даром и своей честью, что все маги, созданные с помощью этих артефактов, покинут королевство Майен с началом войны, впоследствии не будут вести в Майене магическую или иную деятельность». Иначе они будут объявлены вне закона и подлежат уничтожению боевыми подразделениями орденов. Когда я произносил слова, я чувствовал, как магическая аура вокруг меня вибрировала, скрепляя клятву. Это была не пустая формальность. Нарушить такое обещание было невозможно. Тарвальд удовлетворенно кивнул. «Клятва принята. Контракт подписан. Артефакты ваши». Макс ларцом поставил его на землю между нами и отступил. Сделка была исполнена, однако пока Тарольд говорил, я не отрывал взгляда от второго боевого мага, того, что стоял справа от магистра, молчаливый и неподвижный. «Как зовут ваших спутников, магистр?» — с любопытством спросил я. «Желаете ли преломить хлеб в моем лагере? Для вас у меня найдется холодное пиво». «Я не вижу смысла в вашем знакомстве. Во всяком случае, не так и не здесь», — презрительно фыркнул Тарольд. «А что касается хлеба...» «Оставьте его себе. На этом наши совместные дела закончены». Все трое развернулись и также беззвучно растворились в тумане, причем в этот раз они не ушли, а именно растворились. Я долго смотрел им вслед. Говорец с артефактами стоял на месте, символизируя мою маленькую дипломатическую победу. Однако в воздухе повисло тяжелое предчувствие, да и нарочитый отказ преломить хлеб. «А где Фомир? Прятался от коллег?» — без всякой иронии спросил Файнн. Маг действительно появился, спустя пару минут, и вид имел сконфуженный. «Прости, босс, но когда они появились, я не стал...» Я подхватил ларец, тот оказался неожиданно тяжел. «Сколько же силы в боевом маге, что он держит его легко, как коробку с киндер-сюрпризами!» «Никаких претензий, Фомир», — прокомментировал его появление я. «Понимаю, у тебя с ними серьезные терки и риски не детские несмотря на юридическое амнистирование». «Я увлек своих капитанов в дом, мне хотелось обсудить ситуацию». «Если это важно, босс», — Фомир протер лицо. «Несмотря на вечерний холод, оно было влажным от пота. Личных псов Тарольдо зовут Бариан Слевий из Кептона и криц Золотое Сердце. Если Бари спец по интригам и психологии, то криц многоцелевой боевик, страшный и безжалостный маг. Просто охрана?» Мы сели вокруг стола. Я поставил на него ларец. В глубине души у меня было опасение, что Таральд сделает фокус, и они исчезнут или взорвутся. Мало ли чего ожидать от обиженных магов. «Не так все просто», — Фомир задумчиво почесал бороду. «Вообще-то Критс запустил целый букет исследовательских заклинаний. Он изучал тебя, лагерь... «Постройки и все вокруг сразу несколькими способами. Прости, но все, что я мог, это лишь попытаться спрятаться от его внимания, сотворив магический кокон». «Э?» — пробасил Муранг, которого Ларь заинтересовал больше, чем магия Во всяком случае, он попробовал подцепить ногтем покрытие Ларца. «Удалось укрыться от его злыдненского взора?» «Я пытался что-то из сил, но не уверен». — смущенно ответил маг. — И все же, мне кажется, я его мало заинтересовал. — Что-то другое отвлекло мнение? — спросил я. — Ага. Наши запасы древних артефактов, добытых с болот. Это целое сокровище, что для одиночки, что для магического клана, типа синих магов. — Завистники хреновые! — резюмировал я. — Но! Давайте подведем итог. — Давай, босс! — согласился Муранг. — Итак... «И пойду я долиной смертной тени и не убоюсь зла, потому что ты со мной, и потому что у меня огромная дубина, и я самый здоровый жлоб в долине». «Ммм, не понял, босс», — вздорнул брови Хрэган. «Я имею в виду, что... Зачем мы ввязываемся в драку? Чтобы победить. Даже когда остальным кажется, что никаких шансов у нас нет, мы работаем над тем, чтобы повысить эти шансы, в том числе на неочевидных моментах. Например, маги являются в ординарной армии второстепенной силой поддержки, борьбой против проклятий, болезней. Они участвуют в разрушении крепостей и внезапном укреплении морали, массовом баффе «Потому что маги редкие и дороги», — с величавым достоинством прокомментировал Фомир. «Для других — да, а у нас ситуация иная. У штат Галли есть плащи новичка, и они теперь нам жгут руки». При помощи плащей можно инициировать до 30 магов, организовав впечатляющую ударную силу. «Необученную и без теоретической подготовки», со скепсисом возразил Фомир, который придвинул к себе ларь и теперь с интересом рассматривал артефакты. «Да-да-да», — да", отмахнулся я, «у нас есть пять сотен невооруженных катаржан, болота и артефакты. Мы просеяли три ближайшие тюрьмы на предмет полезных рекрутов, в том числе в области магии». «Скажи, Фомир, имеет смысл инициировать твоих с искрой, или стоит взяться за простых воинов?» Фомир потрогал небритую щетину. «Выбрать надо. Прямо поштучно. Некоторые из моих могут сразу получить второй уровень развития. Без опыта владения навыком они будут как дурак с топором, но все же. Но явно не всех. Ну и некоторых из обычных, все непременно психически стабильных воинов. Ну...» Если ты хотел магов с огненной специализацией, то надо загонять туда печников и кузнецов. Понял. У нас есть на такой случай сразу под рукой юный и тролль-тайфун. Фомир вздрогнул. Любишь ты, босс, рискованные действия? Про тайфуна я уже говорил. И повторю снова. Никаких гарантий, что на троллях это работает. Никто же не пробовал. Я тебе гарантий не дам. Ничего мне твои гарантии не дают. Ты же не магазин. Пробовать надо. Давайте теперь поговорим про следующий очевидный шаг. Копья и доспех, я так понимаю, туда они входят, разочарованно засопел Хрэгон. А Фаин улыбнулся. Ему явно нравилось, что ситуация будет становиться все более поэтичной и опасной. Как ни странно входят, туда теперь все входит. Строим из песней. Римляне говорили «Амат Виктория Курам», что можно приблизительно перевести как «Победа любит подготовку». «Мы готовились. Если до этого я дал каторжанам отдохнуть, то теперь некоторые взвыли. Когда вы нас будете учить, тренировать, просто гонять по плацу «Два раза? Ха! У нас жизнь лучший учитель!» Две недели стремительного превращения каторжников в солдат дали определенный результат. Причем никто ни от кого ничего не скрывал. армии идет творить опасные дела в болото. И держать топор надо не для красоты. Тебя буквально попытаются убить скелеты. Это как-то мотивировало. Я вообще считал, что мотивация – первое дело. Теперь у меня была простая локальная цель – провести магический ритуал, и этой цели можно было подчинить действия, подготовку, вооружение, тренировки. Взводы держали строй. Дисциплина далека от идеала, но теперь они не разбредались по округе, как стадо баранов. Оружие самого паскудного качества, мечи, копья, алебарды, боевые топоры, таких было больше всего, было сборным скарбом, купленным и вымененным по всем окрестным поселениям. Это, конечно, не то оружие, которое я был намеренным придать к началу войны с Бруассаксом, а так, суррогат, примитивный аналог на первое время. Однако даже и такое оружие было подготовлено. Каждый клинок заточен, каждая древка выровнена, деревянные щиты розданы. Шлемы на головах, морды серьезные, как у пацанов, которых допустили до взрослой работы. Крутые доспехи гвардии Ворона мы, посовещавшись, решили никому не давать. Не доросли еще, сломают и потеряют. В настоящий момент невеликая по численности армия штат Галя маршировала по гниющим болотам. Доспехи, у кого были, лязгали в такт шагам. Брови хмурились, портянки пачкались. Я наблюдал за марширующими колоннами, оценивая каждый аспект подготовки. Бойцы все так же поделены на четыре роты. Отдельно группа магов, гномы и эльфы. В центре шагает меланхоличный тайфун. На него не нашлось доспеха, зато гномы изготовили для него здоровенный топор. Все перемещались пешком, ни телег, ни коней. Место назначения нам определил Фамир, и было оно всего в нескольких километрах от границ штат Галя, но прямо в глубину болот, в самые дебри. Топий тут не было, то есть не утонешь, хотя бродить не особенно приятно. «Рота, стой! Разомкнись! Осмотреть оружие! Проверить крепление доспехов!» — рычал Муранг. Его гномий голос резал легкий туман, как нож. Его брат Хрэгон двигал другой строй, вторя команду о проверке. Как таковая иерархия званий в моей армии была пока что простой. Рядовой капрал, сержант, старшина, лейтенант, капитан, майор, полковник, генерал. Правда, в наличии только четыре капитана, генерал одна штука, три десятка капралов и куча рядовых. Пока что гномы были моим костяком, превращая хаос в порядок силой воли и кулака. Файн скользил бесшумно по флангу. Эльфийский отряд, который после пополнения испающего рога и шаг Эрбега составлял девять эльфов, все как один стереотипно вооружены луками. В голове колонн после авангарда я и Фамир, за которым следовал его условный ученик Ластрион. Остальная магическая рота двигалась в середине построения, и Фамир использовал их как мулов. Они тащили все, что нужно для ритуала. Ну, кроме ларца с плащами. Его тащил капрал Марк. Армия была в болотах почти в полном составе. В штат оставались только с десяток больных и писарь Децей, который азартно заканчивал перевод первой книги. У него была своя заветная цель. Серебряная марка, а еще он вечерами прибухивал с Фомиром. Это тоже превратило одинокого дерганого писаря с тоской в глазах в веселого и разбитного тылового ГС, гражданского специалиста. Как я и говорил, колдунское место назначения нам определил Фомир. Место силы, средоточие магии земли, воды, правда болотной, и воздуха. Неравномерный холм торчал из болот, как пенек, и он представлял собой место, отмеченное на старой карте Фомира, как черный форт. Вообще, Фомир говорил, что это цитадель магов огня, построенная до сражения, и тут до сих пор сильная остаточная магия стихии огня. Ирония в том, что временная цитадель подверглась такому воздействию, что превратилась в скопление остекленевших глыб и стен, то есть по ним ударили тоже огнем. От огня все почернело, отсюда название, данное искателями артефактов. Подход к форту прошел без сучка, без задоринки. Дозорные по углам, в основном бывшие браконьеры, выследили и тихо устранили несколько бродячих скелетов. Несколько простых эффективных ударов, и скелеты развоплощены и разбиты. Передовой отряд, эльфы, вышли в форт и нашли там еще с дюжину скелетов, с которыми тут же расправилась первая рота. Конечно же, десяток дезориентированных скелетов не могли ничего противопоставить сотне откормленных уголовников с топорами. Вторая рота заняла оборону по периметру, третья и четвертая заняла оборону стены. Понятно, что оборонять было особенно неоткого, но по словам Фамира, когда начнется ритуал, нечисть в болотах очень даже возбудится. Каменные стены, опаленные древним залпом боевой магии, все еще хранили пепельный дух катастрофы. Все постройки давно рухнули, как и ворота. Зато в пределах круговой стены просторный полуразрушенный двор. Идеально для нашего дела. Лучники – оборона воротного пролома. Гномы – построить у воротного пролома баррикаду. Баррикаду там особо было не из чего строить, но гномы не унывали, ковыряли и выворачивали древние камни, перекатывали и выставляли грубую фортификацию. Приказы исполнялись без промедления. Дисциплина – вот что отличало солдата от бандита. Квизы рассредоточили бойцов. Файн занял позицию на самой высокой точке – уцелевшей стене. Лук наготове «Морда поэтическая, волосы развиваются, хоть картину рисуй». Я бы относился к Файну скептически, однако он не боялся в бою, и это вызывало во мне громадное уважение. Тем временем все роты — это просто массовка. Как ни странно, основную работу будут делать не они. В центре двора Фамир и Ластрион разворачивали ритуальный контур, не торопясь, используя заранее подготовленные эскизы, Они выстраивали геометрические совершенные узоры на выровненной площадке. Рисунок делался специальной магической краской, которая влетела мне в копеечку, зато работала лучше. По углам камни примитивные артефакты, по сути аккумуляторы, предварительно заряженные ластрионом под руководством Фамира, аккумулируя рассеянную магическую энергию болот. Я потребовал, чтобы они провели учение и довели действия по развертыванию своего долбанного контура до некоторого автоматизма. Я считал, что магия ближе к инженерии. Магия как физика, а физика любит точность и порядок. Контур стабилен. Каналы стали получать нужную энергию, доложил Фомир. Его голос напряжен, но сосредоточен. Рядом в контуре попроще был возведен костер. Это помогало энергии болот приобрести нужную заряженность на стихию огня. Ластрион привел в центр контура Тиля. Лицо юного пироманта было белым как мел, но он держался прямо. Тиль. — в десятый раз инструктировал Фомир. — Фокус на внутреннем огне. Не сопротивляйся потоку, а стань частью его. Ты разумный проводник. Ты не всадник, не хозяин, не барьер. это сила сильнее тебя. Просто стань ее частью. Тиль согласно кивнул, сглотнув. Страх у него был, но была и решимость. — Все готовы? Армия штат Галь была готова. От нее требовалось только стоять и не бздеть. Магическая рота, малочисленная и слабая, была вокруг контура, чтобы быть на подхвате у двух единственных инициированных магов. Фомир говорил, что его силы едва ли хватит на обряд, но я постарался компенсировать это отличным снабжением, особенным местом геометрии контура и, черт возьми, плащами учеников. «Начинай», — сказал Фомир. Он поднял руки, и статичные камни вспыхнули мягким холодным светом. Энергия, накопленная в них, потекла по линиям контура, сгущаясь в центре, где стоял тиль. Магические потоки были видны даже невооруженным глазом. Ластрион быстро отступил к краю круга, держа наготове амулет-стабилизатор. Я наблюдал. Сейчас от меня ничего не требовалось. Как режиссер на премьере, я никак не мог повлиять на события. Ритуал был рискованным упрощением местной школы магии. Вместо медленной многомесячной закалки в Академии, форсированная инициация через управляемый энергетический шок в мире, где обычно никто никуда не торопится и следует старым проверенным академическим методом Теория Фамира была простой, понятной, надежной, как швейцарский топор. Контур направит и стабилизирует поток, амулеты Ластриона страхуют от обратного удара, природный пирокинез стиля должен стать катализатором и якорем для первичного формирования каналов. Энергия потечет, проложив путь в каналах Тиля, сделав его магом, переродив его энергетическую структуру, а большая часть предостережений и манипуляций посвящена только тому, чтобы его не убить в процессе. Энергия перла, обряд уже шел вовсю. Тиль вскрикнул сквозь стиснутые зубы, когда первый вихрь энергии ворвался в него. Его руки вспыхнули неровным багровым пламенем. Фомир бормотал заклинание формулы, регулируя поток. Его лицо покрылось испариной. Ластрион напряженно следил за колебаниями энергии, пальцами сжимая амулет. «Снижение потока при стабилизации», — бормотал Фамир сквозь зубы. «Совершенно неожиданно, и это никак не являлось частью ритуала», — пронзительно засвистел Файн. Резкий тревожный звук нарушил тишину. Моя рука мгновенно легла на эфес меча. Я бросил взгляд на стену. Эльф не просто так свистел. «Рой!» «Файн, что там у тебя случилось?» Со стороны северного провала активность. Я рванулся к ближайшей лестнице на стену. Очень скоро я увидел, о чем сигналит глазастый эльф. Это не были десятки бродячих по болотам скелетов, как я ожидал. Это чертова волна. Густая, лязгущая масса нежити. Сотни, возможно, тысячи скелетов выплескивалось из огромного пролома в полумиле от форта. Словно десантная команда из недор транспорта. Они двигались, не шатаясь, целеустремленно, с жуткой синхронностью и разумностью, которая за нежитью не водилась. Их пустые, светящиеся изнутри глазницы были обращены прямо к форту. Мы явно привлекли их внимание. Глава 26. Болотный апокалипсис. Фомир в центре двора занят своим делом. Он был погружен в контроль над бушующей внутри тиля энергии. Ластрион побледнел еще больше, бегая по краям контура. «Всем взводом!» — крикнул я не при помощи Роя, а голосом. Мой голос, усиленный многочисленными тренировками, прокатился над крепостью. «Перемещаемся к району воротного пролома! Лучники! Приготовиться дать залп по передовым рядам! Щитовики в первый ряд!» Очень скоро стрелы с шипением полетели в передние шеренги скелетов, сбивая несколько, но не замедляя общий напор. К тому же я с неудовольствием заметил, что скелеты эти были окутаны темной дымкой, кости были прочнее, толще, а движения резче и решительнее. Несмотря на отдельных выбитых из строя скелетов, они шли по своим павшим, не обращая внимания. Что-то с этими скелетами не так. Фамир, обратился я к магу при помощи роя, как у тебя ритуал? Я задействовал плащ, как планировали. Маг действительно поместил рядом с тилем яйцо и активировал так что у него происходило сразу несколько процессов. «Ситуация непонятная, мы не прошли критическую фазу. Прости, но не отвлекай». Он был прав. Штатгаль собрался ради инициации, и ее надо проводить хоть тушкой, хоть чучелом. Тем более, что просто свернуть процесс извиниться перед скелетами и уйти мы не могли. Вступая на территорию болот, Ты вообще лишаешься возможности испугаться и бежать. Тем временем первая волна скелетов достигла стен и закономерно не смогла их преодолеть. Даже осевшие и захламленные, они не позволяли скелетам добраться до моего воинства. И для скелетов, тупых, сильных и опасных, это было нормально. Они тянулись к живым, чтобы убить, но разума у них не было. А вот то, что произошло после этого, не было нормально. Скелеты стали перестраиваться, перенаправляя свои силы к воротному пролому, и первые уже стали достигать стены щитов. Подойдя к рядам щитовиков, скелеты на пару мгновений замирали, после чего рывком кидались вперед. Щитовики принимали удар скелета на щит, били их копьями, мечами, топорами. Я с неудовольствием отметил, что скелеты были прочными, выдерживались десяток ударов, прежде чем падали и развоплощались. Мои бойцы справились с первоначальной робостью от появления врагов, тем более такого многочисленного, после чего стали живее реагировать на удары и даже самую малость поверили в себя. Вообще-то мы с Фомиром поведение скелетов уже немного изучили, в том числе и боевую тактику, но обход препятствий там раньше не водился. Больше того, если первые скелеты кидались на щиты поодиночке, позволяя моим парням достаточно легко их крушить, Однако уже через минуту они стали накапливаться и внезапно кинулись волной. Грохот битвы у пролома нарастал. Звон стали о кость. Площадной мат. Дикий скрежет костей нежити. Хотя пока гномы по флангам держали строй, отбивая атаки, однако количество скелетов увеличивалось и напирались нечеловеческой силой и безжалостностью. Линия щитов стала гнуться, пошли первые раненые, получившие рубящие удары от скелетов, многие из которых были вооружены, укусы и удары. Дважды скелетам удавалось вырвать щиты у бойцов. К счастью, их все еще прикрывали стоящие рядом товарищи, запинали слишком шустрых скелетов. Я отводил раненых и выравнивал линию обороны, подпирая середину дополнительными отрядами. Также мне помогали и капралы, которые криком и личным примером поддерживали бойцов. Неплохо среди всех смотрелся Хайтсгрук, которого прикрывали сразу четыре щитовика, два человека и два орка. По его команде они раздвигали щиты. Он выскакивал, наносил с десяток крушащих кости ударов, разбивая несколько скелетов и отступал назад под прикрытие щитов. Эти пятеро действовали как команда, и это меня порадовало». А вот что не радовало, так это то, что количество скелетов, по моим ощущениям, по тысячу продолжали пребывать. Мои дрались все еще перед баррикадой, и я мог дать им команду отступить за неё, но одновременно с этим я увеличу протяженность линии обороны, что не здорово. Линия обороны гнулась, в воротном проломе было все больше и больше скелетов. На долю секунды я пожалел, что не наделал на такой случай коктейли Молотова, потом сам себя одернул. Скелеты не особенно уязвимы к огню, только усложнил бы драку для щитовиков. Я окинул взглядом поле боя. Клокочущий энергии контур с фамиром и корчущимся от боли тилем внутри отчаянно обороняющихся солдат, Надвигающийся неумолимый вал костяной смерти. Муранг на передней линии, выбивающий по одному скелету за удар. Бил он как куалды по болванке. Файна, выцеливающего каких-то конкретных скелетов. Ластриона, замершего в ужасе с бесполезным теперь стабилизатором. Это к моим придется туго. Тактическая ситуация предельно ясна. Ресурсы ограничены. Время работает не на меня. Файн, мне надо, чтобы ты развернул поглотитель с камнями. Я дернул эльфа через рой. Обычно такой задачей занимался Фамир, но сейчас он погружен в ритуал. Принял, делаю. Эльфы прекратили огонь и развернули по бокам воротного пролома за баррикадой большие простыни с выштыми на ней 11 конечными звездами, поместив внутрь загутай камни, чтобы начать откачивать магию проклятия из пространства. Конечно, это могло ослабить ритуал инициации, но сейчас я предпочитал сохранить жизни своих бойцов. И почти сразу же я понял, что что-то не так. Файн. Да, командир. Что-то не так мы делаем, камни не становятся активны. Вот ведь демонское отродье. Не работает. Я закусил губу. Так не может быть. Загутай камень работал даже и сам. Контуры звезды нужны, чтобы резко ускорить его работу. Тут бы Фамира спросить. «Фамир, прости, что отвлекаю». «Что? У нас тут загутай камни не работают». «Зачем? Решил снизить уровень магии? Ну, ладно». «Постой, как это не работают? Они всегда работают, даже когда не надо». Я поспешил подойти к одной из простыней, вокруг которой стояли в задумчивости мокрые от пота эльфы-стрелки. «Не работают, не поглощают магию проклятия, хотя стоят верно. Как это может быть?» «Не может, босс. но ну разве что кто-то опустил на местность пару краткосрочных заклятий, которые препятствуют такому процессу, но этого не может быть. Скелеты такого не умеют. Даже я так не умею». «Это первый магистерский уровень, как минимум». «Даже». Внезапная догадка заставила меня вздрогнуть. «Если не умеет Фамир и нет других магов, А что, если другие маги есть, причем не из абстрактного темного прошлого, а из нашего сурового настоящего? От штат отделилась одна точка — искорка, дезертир, боец, решивший, что он сможет спастись, если убежит. Вчерашний карманник по имени Кай Денис перемахнул через крепостную стену и побежал. Это видели его товарищи. Также они видели и то, что он пробегал мимо парочки обманчиво неторопливых скелетов, которые двигались к форту. И когда он был близок, они совершили свой рывок, буквально за долю секунды продвинувшись в пространстве. Причем Кай Деннис даже смог уклониться от одного из них, но второй достал его, сцапал и повалил на землю. Секунду, и дезертир превратился в мертвого дезертира. А мои бойцы получили наглядный урок, что бегать с поля боя нельзя. Это вредно для здоровья. Паника — это ржавчина, которая разъедает любую армию изнутри. И сейчас она грозила поглотить нас. Видя, что стрелы почти что не берут скелетов, а мечи лишь с трудом дробят их укрепленные магией кости, мои бойцы начали колебаться. Даже самые суровые и дрожали перед лицом этой магической угрозы. «Держать строй!» — взревел я, и мой голос, дополнительно усиленный роем, добавил всем мотивации, пока я искал решение проблемы. Пока магия не работала, мне пришлось активно использовать рой, чтобы держать волну за волной чертовых скелетов. Я взял командование на себя, превратившись в живой тактический узел. Я видел все. Где прогибается наша оборона? Где нужен резерв? Куда направить тайфуна, который с ревом крушил мертвецов своим огромным топором? Братья Квизы, Муранг и Хрэгон орали и матерились до хрипа, удерживая по флангам вдоль стены своих гномов, а их молоты превратились в мельницу смерти, перемалывающую кости. Линия выровнялась, строй держался. Однако я понимал, что это лишь отсрочка. Скелетов чертовски много. У меня 27 раненых, скелетов выбили всего пару сотен, а их вокруг крепости и на подходе пара тысяч. Первые минуты боя, но у нас уже все хреново. Реальность такова, что штат Галь в его нынешнем состоянии, подготовке и вооружении не может держать атаку час за часом. Нас быстро задавят числом. Слова Фамира натолкнули на мысль о том, что у этих страшных кукол может быть кукловод, тот, кто ими управляет. Нужно было устранить причину, убить того, кто управлял этой армией. И попросить Фамира найти кукловода я не мог. Во-первых, маг занят инициацией, а во-вторых, наш противник намного сильнее Фамира и сможет его обмануть. Почти без особой надежды я активировал «Птичий пастух». Эта магия в комобирийских болотах была бессмысленной по той банальной причине, что в болотах не было или почти не было живности, в том числе и птиц. И все же в почти безнадежной попытке я зацепился за какую-то пузатую болотную птицу, которая оказалась в паре километров от сражения. Моё сознание взметнулось вверх, сливаясь с сознанием взметнувшейся вверх птицы. Несколько минут полета. А птице явно не нравилось ни само это место, ни активность живых и неживых вокруг, и я смог увидеть с высоты птичьего полета наш форт, окруженный кишащей массой нежити. И я начал искать. Искать аномалию, что-то необычное. Летая по все расширяющейся траектории и постоянно осматривая местность внизу, я, наконец, нашел его. Примерно в полумиле от форта на небольшом островке, скрытом в зарослях камыша, сидела фигура в темно-синей мантии. Долбаный, мать его, синий цвет! Фигура не двигалась, и все же даже в ощущениях беспокойной птицы я чувствовал, как от фигуры исходили волны темной энергии, причем не просто расходились, они имели направленность, осмысленность. Это был он, злобный кукловод, и я даже смог узнать его. криц Тот самый боевой маг, помощник магистра Тарольда что проводил разведку в нашем лагере. Вчера разведка, завтра удар. А ведь не так глупо. Маги не могли устранить меня напрямую, я ставленник короля. А вот во время ритуала, допустим, я и штат Галь погибнут в болоте под натиском стихии, за нами пошлют комиссию по расследованию инцидента, куда, кстати, наверняка войдут и представители Синей гильдии. И что они обнаружат? Они найдут тело Фамира, следы ритуала и зверской гибели в глубинах болот от рук скелетов. Само собой, все, кроме истраченного впустую плаща новичка, будет украдено, как и наши запасы древнего оружия и добытых на болотах артефактов. Бесследно и нахально. И что они решат? Что герцог кросс нанял опального мага, проводил с ним ритуал, вызвал гнев скелетов и не справился с их атакой. Дурак. Самонадеянный дурак. А кто виноват? Скелеты и сам герцог кросс Вот и вся история. Но мне такая история и такая судьба не нравилась. План созрел мгновенно. Самоубийственный, но единственно возможный. Я отцепился от птицы и вернулся в свое тело. Братья! Мой мысленный приказ через рой достиг каждого солдата. Слушать меня! Я нашел врага. Скелетами управляет сильный вражеский некромант. Я иду за ним. Ваша задача продержаться, пока я не вернусь. «Стойте насмерть!» Никто не задавал вопросов. Штатгаль был в легком ужасе, но не смел бежать. Они просто приняли приказ. «Всем осторожно отступить за баррикады!» Отходящие держали строй, огибая наваленные гномами камни. Баррикада не особенно годилась для защиты от скелетов. Те были способны даже забраться на нее. Но все же она сдержала волну атаки, сделав действия скелетов менее организованными. Однако это растянуло линию защиты, а значит, у скелетов куда больше шансов достать моих ребят. Но в короткий момент враг потерял свое построение. Возник хаос. «Тайфон, пробей мне дорогу и отходи назад!» — крикнул я троллю. Гигант издал рев и как живой таран врезался в самую гущу скелетов, создавая короткий узкий коридор. И я побежал, проскочив в воротный проем, а гигант вернулся назад, к остальным за баррикады. Я прорывался через ряды мертвецов, уклоняясь от костлявых рук и скупо орудовал клевцом. Я не пытался их убить, мне просто нужно не дать себя достать, как того дезертира. За пару секунд я уже находился вне гущи врагов. У скелетов не было эшелонирования, построенных для атаки шеренг. Они все как пчелы лезли к цели, а возле нее было сравнительно безопасно. Да, ближайшие скелеты пытались остановить меня, но я был слишком быстр для них. Я вырвался из окружения и, не избавляя скорости, понесся повязкой, чавкающей почве болота. И я нашел его именно там, где и видел. Критс сидел на камне, скрестив ноги, и был полностью поглощен управлением своей армии, из-за чего подпустил меня так близко. Он заметил меня слишком поздно, когда я уже вылетел из камышей, как разъяренный кабан. Он выскочил, и с его рук сорвалось огненное копье. Я увернулся и оно с шипением ушло в болотную жижу. «Голицын!» — <решил> прошипел он. В его глазах не было страха, только холодная ярость и удивление. «Как ты меня нашел?» «У меня свои методы», — ответил я, тяжело дыша. «Тебе кобздец, скриц Он рассмеялся. «С чего бы это? Ты один, а моя армия сейчас разрывает твоих людей на куски!» «Я боевой маг, а ты, заносчивый мальчишка, уже проиграл!» Он моментально сплел и кинул в меня заклинание, переплетение тонких призрачных нитей, похожих на разъяренных змей. И, к его удивлению, заклинание прошло сквозь меня, даже не зацепив. Я ринулся вперед. Он был магом, по-своему сильным, но все же уязвимым. Он отскочил, выставляя перед собой легкий щит усиленной магии. Мой клевец ударил в преграду, высекая сноб искр. «Началась смертельная дуэль. У меня был клевец. У него длинный, изящный меч, который не мешал ему творить заклинания. Он швырял в меня проклятие и сгустки энергии. Я уворачивался, не пытаясь проверять, в какой момент мой иммунитет к магии даст сбой, и пытался подобраться ближе». Я был быстрее, но он держал меня на расстоянии. Я понимал, что долго так продолжаться не может. Мне нужен был один шанс. А там, за моей спиной, погибал штат Галь, и эта мысль заполнила меня жгучим тяжелым гневом, из которого я отковал себе оружие. Метафорически, конечно. Я не был благороден и понятий не имело классических дуэлях. Я на поле боя и дерусь с подлым врагом, который убивал моих ребят при помощи некромантии. И я использовал тактику, которой меня не научили бы ни в одной фехтовальной школе Королевства Маен. Но так запросто делали в Каене. Я сделал ложный выпад, а затем, вместо того, чтобы ударить, я чуть наклонился, зачерпнул полную пригоршню болотной грязи и с силой швырнул ее ему в лицо». Это был самый грязный, самый неблагородный прием, который только можно было придумать, и он сработал. криц инстинктивно дернулся, на мгновение ослепнув от попавшей в глаза грязи. Его концентрация сбилась, он перестал меня видеть, совсем ненадолго, потому что тут же применил какую-то особую магию к глазам, чтобы очистить их. Но на это ушла доля секунды. Этой доли секунды мне хватило. Я сделал выпад, вкладывая в него всю свою силу и ярость. Мой клевец, мой верный инструмент для решения многих проблем, в том числе тех, которые создавал мой характер, пробил его нагрудную броню, сделав дырку в области сердца. Маг ты или нет, но сердце тебе нужно, даже если твое существование вдоль и поперек защищено магией. Глаза Крица расширились от боли и неверия. Он посмотрел на дыру, откуда уже хлестала вполне себе обычная кровь а затем на меня. «Невозможно!» — прохрипел он. «Такой, как ты!» Умирая, Критс решил забрать меня с собой. Он воздел руку, и из его запястья родился рой символов ранее заблокированной энергии и прошептал слово для своего последнего заклинания. «Гори!» Воздух в метре от земли вспыхнул белым. Всюду вокруг воцарилась слепящая... Неестественно белое магическое пламя. Оно окутало меня с головой, и я ожидал почувствовать адскую боль, но боли не было. На моей груди под доспехом вспыхнул другой свет. Мягкий, серебристый, божественная защита, дар Анаи, работала как часы. В который раз. Пламя, которое должно было испепелить меня, бессильно лизнуло невидимой барьер и погасло, не причинив мне ни малейшего вреда. И почувствовал лишь легкое тепло. Критс уже лежал. Он смотрел на это с ужасом и непониманием. Это было последнее, что он увидел в своей жизни. Его тело обмякло, и он рухнул в болотную воду. куклавод был мертв. Мне некогда было наслаждаться короткой победой. Я активировал рой. И в тот же миг я почувствовал, как изменилось поле боя. Словно кто-то выключил рубильник. Скелеты, которые только что дрались с яростью и тактикой, вдруг замерли. Зелёный огонь в их глазницах потух, сменившись тусклым, безжизненным свечением. Они буквально за несколько секунд стали слабее, потеряли координацию, силу, волю. Они снова стали просто нежитью, медлительной, глупой, движимой лишь проклятием. В это же самое время в середине форта произошло другое чудо. Фамир, которому больше никто не мешал, завершил ритуал. «Получилось!» — взрывел маг, подпрыгивая и пританцовывая, как подросток, который выиграл у казино. Парень по имени Тиль, лежавший на земле, сел. Его глаза слезились, но он был жив. Он поднял руку в сторону ближайшей толпы скелетов, и из его ладони по баллистической траектории обрушился настоящий огненный шторм. Поток магического пламени такой силы, что он за пару секунд сжег с полсотни мертвецов дотла. Вот она, моя артиллерия, вот она, моя концепция. Мои солдаты, измотанные, раненые, но не сломленные, сразу же увидели, что скелеты стали слабее. Они увидели, как их товарищ еще минуту назад, бывший простым доходягой, обрушил на врага магическую ярость, и это стало для них сигналом к атаке. «Без всякой команды моя армия изгоев перешла в контратаку. Бойцы, отбросив щиты, рубили ослабевших скелетов своими топорами и мечами. Орки с яростными криками врезались в их ряды. Более неуправляемые и неусиленные магии остатки армии нежити были сметены за несколько минут». Когда последний скелет был раздроблен на куски, над руинами форта повисла тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием моих солдат. Они стояли, вокруг темнелись кости, но они стояли. Вернув длинный меч ножном и взвалив тело мертвого мага на плечо, я побрел к черному форту. Лут — это святое. Когда я, шатаясь от усталости, вернулся в форт, Меня встретили не криками радости, а звенящим молчанием и сотнями глаз. Они из брод, отбросы, каторжане, изгои прошли боевое крещение, они только что одержали свою первую настоящую победу. Тиль, мой первый самодельный маг, смотрел на свои руки с изумлением и страхом. Вокруг них было пламя, но небольшое и управляемое. Фамир хлопал его по плечу, что-то радостно бормоча. Тайфун молча собирал раненых, поднимая их своими огромными руками так бережно, словно они были сделаны из стекла. Мы победили. А я получил технологию создания магов. Толпа разумных пришла на болото, но выйдут оттуда маленькой потрепанной армии. А еще, убив крица я перешел черту. Теперь Синий Орден и я знаем о взаимной вражде и попытках друг друга достать. Война война во многих смыслах этого слова, на разных уровнях и разном воплощении была близка. И все, что остается, быть к ней готовым.